Картуш. Поиски успехом не увенчались. За полдня и целый вечер ребятам удалось найти только огрызок карандаша, маленькую батарейку и две старые пуговицы. Металлическую с чьим-то профилем, явно старинную, и простую пластмассовую от рубашки. Пуговицы Сеня сразу забрал себе. У него дома уже была целая коллекция а карандаш и батарейку положил в свой бездонный карман чуть погодя, убедившись, что никто из ребят не заинтересовался этими находками. Хоть и не к чемушные вещицы, а выбрасывать добро Сене все равно было жалко. В этом он пошел в папу. Тот тоже считал, что в хозяйстве все может пригодиться, и постоянно ворчал на маму, которая, наоборот, норовила побольше всего выбросить. «Дай тебе волю, ты бы только голые стены оставила», — упрекал папа маму. «А тебе волю дай, в квартире некуда ступить будет из-за всякого хлама». Не оставалась в долгу мама. И таким образом в доме поддерживалось равновесие. Но, конечно, столь жалкий улов не мог вознаградить наших друзей за труды. И к вечеру настроение у них стало кислее кислого лимона. Венька от тоски принялся задирать Женьку, тот вяло отбрыкивался. Феня ринулась его защищать. Она всегда становилась на сторону слабых. И, вероятно, вспыхнула бы ссора, если бы Сеня не предложил разойтись по кроватям и продолжить сражение во сне, а утром обменяться впечатлениями и определить победителя. Женька обрадовался и захрапел, не донеся головы до подушки. Венька испугался, что Женька высмотрит все его сновидения и тоже юркнул в постель. Феня еще немного повозмущалась, ей было трудно сразу остановиться, но потом и она улеглась. Сене же не спалось, в голову лезли какие-то колкие мысли. Как не повернешься, все неудобно, отовсюду шипы торчат. Сбежать из чудовки, не дожидаясь представления, подло. Сильвестр прямо сказал, что они для него последняя надежда. Остаться значит попасть под град насмешек, если не под град тухлых яиц в перемешку с не менее тухлыми помидорами. Ну куда, куда запропастился этот дурацкий картуз? Картуш, вдруг прошептала Сеня на ухо, ночь. Сеня вскинул глаза. В дверном проеме маячил детский силуэт. «Дуня, ты почему не спишь? Иди спать. Где твоя мама?» «Пойдем!» — малышка подергала край Сениного одеяла. «Пойдем, Сеня, пойдем!» «Куда пойдем?» — поморщился он. «Ночь на дворе. Спать пора. Баю-бай!» Но девочка не унималась. Голосок ее становился все громче и требовательней. «Детки, детки пачут!» «Пойдем!» «Какие детки! Почему плачут? Куда пойдем?» «Туда!» — Дуня махнула рукой в сторону двери. «Там папа! Катуш! Пойдем!» «Картуз? Нашелся! Где он?» Сеня птицей спорхнул с кровати. «Там!» — Дуня опять показала на дверь. Стараясь не шуметь, Сеня пошел за девочкой, которая засеменила босыми ножками к лестнице на чердак. И снова дом преподнес синий сюрприз. На сей раз чердак напоминал не цирковую арену, а скорее пещеру. Сумрачные своды, полумрак, гулкое эхо. На черной стене белело какое-то продолговатое пятно. Сеня приблизился. Пятно оказалось большим овалом из белой бумаги. Наклеив его на стену, Сильвестр старательно выводил на нем значки и фигурки. «Вот глаз, от которого идут вниз лучи, вот рука с клюкой, вот ноги, маленькие такие, как будто детские, а под ними солнце». Дорисовав его, Сильвестр обмакнул кисточку в тушь и жирно перечеркнул, словно хотел погасить небесное светило. «Зачем?» — вырвалась от отчего-то рисунок заворожил его. Казалось, еще немного, и нарисованные тушью символы оживут. «А, это ты?» – бородач отступил на шаг от стены и полюбовался своей работой. «Ну, как тебе, картош? Правда, загляденье?» «Да куда ты смотришь?» – Сеня завертел головой, недоумевая, что может быть красивого в рваной фуражке. «Ты на картош смотри!» – Сильвестр ткнул пальцем в овал на стене, и, поймав Сенин растерянный взгляд, пояснил. Такие картуши были в Древнем Египте. Видишь, рамка, а в ней зашифрованная надпись. Сильвестров картуш был пока исписан только до половины. Нижняя оставалась пустой. Понимаешь, я перед сном опять взял волшебную книгу, сказал Сильвестр, нетерпеливо поглядывая на небо, где начинала тускло высвечиваться луна. И нашел любопытный рецепт. — Хочу попробовать. А вот получится. — Что получится? — в Сениной душе шевельнулось недоброе предчувствие. — Неужели Сильвестр опять наломает дров? — Что получится, говоришь? Бородач протянул руки к луне, которая в этот миг выплыла из-за туч, и победоносно продемонстрировал Сене светящийся пучок серебристых лучей. — А вот что! Гляди! Умом Сеня понимал, что такого не может быть. Свет не зажать в руке, словно пучок соломы, но глаза его видели то, что ум воспринимать отказывался. Лунные лучи в горсти Сильвестра были твердыми, как макароны, или как стеклянные трубочки-лампы, похожие на ежика, которую Сеня недавно видел в гостях. Только лунные трубочки не топорщились в разные стороны, а указывали в строго определенном направлении – на картош. Сильвестр, подвывая, пробормотал какие-то слова, дотронулся трубочками до картуша, и тот вдруг подсветился изнутри, как будто сзади за бумагой зажгли фонарик. «Но ведь за бумагой стена!» — изумился Сеня. «Не понимаю, откуда тут свет?» А иероглифы тем временем зажили своей отдельной, загадочной жизнью. Сперва ярко высветились, Так, что стола отчетливо видна каждая загогулина и закорючка, потом, наоборот, поблекли, превратились в неясные, расплывчатые тени. А затем и вовсе исчезли, поскольку на месте картуша образовался провал. Бумага лопнула. Дольше всего сопротивлялась ее нижняя часть, та, на которой ничего не было написано. Она недовольно морщилась, сердито трещала, крепясь из последних сил, но все-таки поддалась, не выдержав порывов ветра, который неизвестно как умудрялся дуть на нее сквозь толстую бревенчатую стену. В стене образовалась арка. Сеня не понимал, откуда у него уверенность, что за ней начинается другой неведомый мир. Но он твердо знал, что это так. Этот мир манил его, суля новые приключения. Но что-то удерживало Сеню, не давало ему сделать решающий шаг. «Ничего себе кино! Фокус-покус, шик-модерн!» зачастил за Сениной спиной торопышка Венька. После приключений в заколдованном доме он успел еще поднабраться смешных словечек. «Это как? Откуда? Только что ведь ничего не было! А там что, лампочка?» И, не дожидаясь ответа, Венька сунулся в арку. «Эй, ты куда? Стой!» Сильвестр попытался его удержать, но Венька, проворней ящерицы, юркнув в проем. «Да как же это? Зачем?» «Пропадет, малец! Как пить дать пропадет!» — запричитал Сильвестр. «Что я его отцу скажу? Он ведь мне голову открутит и будет прав». «Но почему? Что там?» — указывая на арку, спросил Сеня. «Не знаю! В том-то и дело, что не знаю!» — схватился за голову бородач. Я как думал? Думал, поколдую, а ежели чего получится, там дальше разберемся. А он шасть! И поминай, как звали. А куда шасть? Где его теперь искать? Ну почему? Почему я такой невезучий? Погодите, в книге-то что про ваш фокус написано? Не давая Сильвестру в очередной раз насладиться самобичеванием, перебил его Сеня. Не фокус, а волшебство! Фокус, дешевка, а волшебство. «Хорошо, хорошо, волшебство», — согласился Сеня, чувствуя, что еще чуть-чуть, и его терпение лопнет с тем же треском, с каким лопнула бумага, на которой были начертаны иероглифы. «Так что говорится про это в вашей книге?» «Да почти ничего», — замялся Сильвестр. «Говорится, что это отпирание врат, как бы переход в иное пространство». «Только вот куда?» «Я думал, разведаю, подготовлю». «Мосты, так сказать, на виду, и тогда можно будет во время представления кого-нибудь из вас куда-нибудь заслать, а потом назад вызвать. А теперь что?» «Теперь надо веньку выручать», — протянул заспанный Женя, неизвестно когда, появившийся на чердаке. «Вот именно. Давайте в конце концов посмотрим, что там такое». Поддержала друга Феня явно обрадованная возможности попутешествовать, да еще и в ином измерении. «Берите свою волшебную книгу и пошли, а то, пока мы будем тут рассуждать, Венька совсем потеряется». «Не могу, ребята», — печально потряс кудрями Сильвестр. «Я бы с дорогой душой, но кто знает, сколько мы там проболтаемся. Хорошо, если часок, а если неделю, а у меня зрители» представляете, что они устроят, если не только коронного номера не будет, а и хозяина цирка не окажется на месте. Тогда мы сами пойдем, — решительно заявила Феня. А вам должно быть стыдно. Выходит, вам дом дороже человека. Это почему же? — обиделся Бородач. Но если дом разнесут, то и от картуша пустое место останется. А тогда уж точно поминай, как звали, вашего Веньку. Ведь картуш — это вход в иное пространство, «И если его уничтожить...» «Да, это верно», — уныло пробасил Женька. «Но нам-то что делать?» «От них я вас не отпущу. Не надейтесь», — категорически отрезал Сильвестр. «Мало ли, куда вы там влипнете?» «Нет, давайте лучше я хорошенько проштудирую книгу. По-моему, там было одно подходящее заклинаниеце». «Но у нас нет времени, пока вы будете книгу штудировать. С Венькой что угодно может случиться». — воскликнул Сеня. «Может, еще как может!» — мрачно согласился Сильвестр и от расстройства повис вниз головой, зацепившись ногами за трапецию. «А вы мяуня с ними отпустите!» — внезапно предложил Чернохвост. «Со мной они уж во всяком случае не заблудятся. Мы, коты, дом за сотни верт чуем!» «Да и штучкам волшебным я, мяуленько, обучен!» Сильвестр, похожий на большую несчастную летучую мышь, приоткрыл один глаз. «Прямо не знаю, что тебе и сказать». «А чего тут не знать? Другого выхода все равно нет!» Поддержал кота Сеня, стараясь придать своему голосу хоть каплю уверенности. «Нельзя же бросить друга в беде!» «Ничего, ребята, прорвемся!» Не пропадем.